Границы экономизма Широко распространенный вид сциентистской редукции состоит в переоценке просветительской силы экономических наук. Это особенно фатально, поскольку их обширные области основываются на грубом смешении моральных и экономических ценностей или подчиняют моральные ценности экономическим. Неолиберализм — это экономическая школа мысли, которая, главным образом, полагается на то, что человеческий прогресс — достигаются автоматически, если передать по возможности все решения рынком их измеряемой в финансах логика конкуренции. Пандемия коронавируса выявила много противоречий в господствовавшей последние 30 лет логике рынка, честно связанной с неолиберальной мыслью и участием в глобализации, понимаемой чисто экономически. Если рассматривать ее в свете ее собственных критериев, неолиберальная логика рынка оказалась несостоятельной уже в финансовом кризисе 2008 года и затем в гораздо большем масштабе в коронавирусном кризисе 2020 года. Спасение нашей экономики, например, предположительно уже было вложено больше государственных денег, чем их потребовалось бы, чтобы исключить систему здравоохранения из логики прибыли. А если учесть ущерб окружающей среде, Стоящей на счету неолиберальной управляемой чистой экономической глобализации последних 30 лет, баланс даже выйдет негативным. То есть из-за разрушения экосистемы, вынужденной замены ее технологиями, мы теряем больше стоимости, чем вообще производим. Уже 70-х годов прошлого века известно, что непомерное истощение естественных, а равно и производимых людьми ресурсов, не может длиться вечно и в долгосрочной перспективе, по всей видимости, приведет к самоистреблению человечества или же, по крайней мере, к катастрофам, которые будут гораздо страшнее пандемии коронавируса. Этот факт нашего будущего, которому угрожает неправильное мышление, в значительной степени приближается указаниями на индикаторы роста, не учитывающие факторы устойчивого развития и всеобщего человеческого благосостояния. Причем этот способ ведения хозяйства нельзя отождествлять с капитализмом самим по себе. Он возникает из определенной интерпретации человека, государства, экономики, которая в отдельных моментах основывается на части сомнительных, а части даже фальсифицированных допущениях. К ним относятся в частности допущение что «всякий», Индивид в отношениях обмена автоматически ориентируется на жажду прибыли, личную выгоду. Так что любое морально окрашенное, обоюдное отношение между акторами на рынках должно объясняться как встреча эгоистов. По модели, которая под заглавием «Гомоэкономикус» «Человек экономический» до сих пор играет важную роль в учебных планах по экономическим наукам, хотя ее давно считают однобокой. Шодан также относится ложное допущение, что человек является руководимым алчностью, невольным потребителем. Неконтролируемый неолиберальный капитализм — это громко ревущий, но периодически начинающий сильно барахлить мотор, который в эти моменты снова нужно приводить в движение вмешательствами сильного государства. Поэтому с философской точки зрения сущностная задача посткоронавирусного общества состоит в том, чтобы наконец уйти от логики капитализм против коммунизма, которая пронизывает модерн уже почти 200 лет. Рыночная экономика сама по себе не является противником благой жизни, она автоматически не ведет к эксплуатации людей и социальному неравенству. Ведь существуют противодействующие механизмы контроля, к которым относятся не только государство с его привязанной к территории суверенной властью над ресурсами, но и остальная часть общества, и вместе с ним все мы. Отношения обмена не обязательно должны руководствоваться холодным эгоизмом, а их участники пытаться надуть друг друга. То, что это часто бывает так, является дефектом, который можно и даже нужно скорректировать, если мы хотим успешно справиться с великими вызовами нашего столетия. Моральная форма ведения хозяйства, гуманная рыночная экономика, возможна. Ни Адам Смит, ни Карл Маркс не годятся на роль инструментов анализа сегодняшних общественных отношений и их социально-экономических измерений и контроля. Рынки и системы, которые они описывают, лишь отдаленно напоминают нашу социально-экономическую действительность. Они не знали ни антропогенного изменения климата, ни глобализации, ни демократического правового государства. Системы, которые они анализируют, уже не наши, из-за чего любая попытка извлечь из них что-то для нашего собственного времени в итоге может иметь лишь ограниченный успех. Мы не должны ни любой ценой заменять рыночной логикой влияние государства на распределение ресурсов, что соответствует неолиберальной доктрине подрыва государства, ни наоборот национализировать как можно больше всего или даже стремиться к плановой экономике, в которой не может разворачиваться креативность рынков. Обе отжившие крайности не способны справиться с технологическими и экологическими вызовами наших дней, и обе работают с давно устаревшими философскими образами человека и мира, которые, к сожалению, все еще иногда просачиваются в построении моделей в экономических науках. Древнегреческое слово «экономия» означает «закон дома». Она изначально относилась к распределению ролей в домах античных городов-государств, прежде всего Афин, где женщины не играли никакой политической роли и где, конечно, были и рабы. И не будем забывать, как вообще поздно случилось признание неограниченного всеобщего женского избирательного права. В Германии в 1918 году, в Швейцарии только лишь в 1971 году. Экономика тысячелетиями ориентируется на нормы ценностные представления, которые по сути свои устарели, что касается и все еще популярного гомоэкономикус как ложной модели человеческой рациональности. При этом упускается из виду, что они вовсе не являются ценностно-нейтральными, но в основном основываются на субъективистских теориях ценностей, которые, по более внимательному рассмотрению, оказываются этически-антропологически несостоятельными. Не бывает полностью свободного рассмотрения сферы ценностей. Это касается как экономических, так и моральных ценностей. Экономисту платят за его исследование, а этик, исследуя моральные ценности, сам судит морально. Таким образом, ценности, по сути своей, зависят от сознания. Они существуют в конкретных ситуациях действий и мысли, в которых речь идет о нас самих и наших установках. Политэконом Майя Гёппель метко выразила это. Любое превращение явления в число — это не что иное, как ценностное суждение. И каждое ценностное суждение определяет, на что мы обращаем наше внимание, на какие соображения опираемся при принятии решений, как оцениваем политику и ее справедливость, а политика всегда имеет отношение к формированию цен. Согласно ложной модели гомоэкономикус, люди стремятся прежде всего к экономически измеримым потребительским ценностям, стремление которому в борьбе за выживание в итоге подчиняются все. На этой основе были развиты математически точные теории, задача которых в том, чтобы выявлять предпочтения акторов и тем самым разрабатывать прогностические инструменты для предсказания рынков и контроля над ними но эти модели человеческого поведения терпят эмпирический крах, так как даже в ситуациях экономической конкуренции люди принимают решения, руководствуясь соображениями, ориентирующимися на взаимность и честность. Литература по поведенческой экономике в этой области неохватна, и существует много экономических теорий, отвергающих неолиберальные представления о неконтролируемых рынках и радикальном демонтаже государства, и вместо этого приводящих аргументы в пользу устойчивого развития и форм дистрибутивной справедливости, нацеленных на социальное равенство. Ведь уже десятилетия назад в теории игр было сделано наблюдение, что в ситуациях соревнования люди сами выдвигают моральные суждения, то есть ориентируются на честность, а не только на выгоду, что экономистам сперва казалось иррациональным. К сожалению, эти познания еще не окончательно распространились. Слишком многие области нашей жизни, как ранее, сразу же экономизируются, то есть управляются допущениями из экономических наук, которые упускают действительную жизнь человека. Ханна Эрент показала в своей очень значимой книге «Вито-актива» или «О деятельной жизни», что современная экономизация всего нашего общества ставит под угрозу публичный обмен этико-философскими аргументами, а вместе с ним и саму идею публичности. Яркий пример того, что неолиберальная экономика ориентируется на наивную модель семьи, восходит к Маргарет Тэтчер, которая на посту британского премьер-министра значительно посодействовала наряду с Рональдом Рейганом тому, чтобы экономизировать как можно больше областей общества посредством политического вмешательства, из-за чего ее считают знаменосцем неолиберального разгула с конца 1970-х годов. В известном интервью от 1987 года она говорит, «Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные мужчины и женщины, есть семьи, и никакое правительство не может ничего сделать. Все ведь решают индивиды, и индивиды должны для начала заботиться о себе. Нашим долгом является заботиться о самих себе, а также о нашем ближнем». В другом месте она объясняет еще яснее, почему она ставит на семью, явно используя стереотипную модель семьи в качестве основы для экономизации всех отношений. «Любая женщина...» Понимающая проблемы управления домашним хозяйством лучше поймет проблемы, связанные с управлением страной. Это не ошибка, а выражение социально-онтологического допущения. Социальная онтология занимается вопросом о том, в каких условиях группы людей действуют координированно. Тем самым она исследует основы формирования общества. Неолиберализм основывается на социально-онтологическом атомизме – на допущение, что в действительности не существует никакой кооперации, выходящей за рамки скопления индивидуальных предпочтений, конкурирующих за ограниченные ресурсы. это фундаментальная философская ошибка, к сожалению, лежит в основании многих, по сути устаревших, идей из области философии государства и общества и причиняет большой социально-экономический вред, на что, к примеру, указал оксфордский философ цифрового общества Лучано Флориде в своем убедительном анализе. В экономические соображения всегда просачиваются неэкономические ценностные суждения, из-за чего модели экономических наук заполонили нелепости типа гома экономикус, от которых порой волосы встают дыбом. Поведенческая экономика выстроена не лучше, так как она часто исходит из того, что люди в конечном счете всегда являются жертвами искажений, отчасти объяснимых эволюцией ложных и поспешных заключений, так что поведенческая экономика считает нас иррациональными и вместе с тем подверженными манипуляциям. Но то, что поведенческие экономисты тем самым считают иррациональным и есть наша рациональность, которая развивалась эволюционно в силу нашей природы как социальных живых существ, является истоком нашей высшей морали. Наша рациональность это не экономический расчёт, ориентирующийся на прибыль и прибавочную стоимость. Такое представление человеческого разума о самом себе упускают из виду этику и логику и поэтому в своих последствиях является, что неудивительно, неэтичным и нелогичным, то есть не когерентным. Основания наших сегодняшних ценностных представлений ни в коем случае не следует из одних только естественных наук и уж точно не из экономических наук. Ни Смит, ни Маркс не имели представления о сексуальном освобождении, нацеленной на равноправие эмансипации женщин от ролевых образов, которые женщины должны были сносить тысячелетиями, которые мы еще далеко не полностью оставили позади. Для прогресса в области эмансипации была необходима глубинная психология, общее название разных школ в психологии, ориентирующихся на исследование бессознательного, прежде всего психоанализ, а равно и современная литература и искусство, которая особенно начиная с XVIII века познакомила нас с широким спектром сексуальных желаний. Эмансипация женщины до состояния равноправного лица в гражданской жизни была бы невозможна без гуманитарного, философского и культурного исследования человеческим духом и чувственной плотью самих себя. Таким образом, странной ошибкой нашего времени является вера в то, что моральные ценности можно как-то вывести из экономических ценностей, заблуждение, которое часто несправедливо возводят к Адаму Смиту. Моральное познание нельзя вывести из ситуации конкуренции между акторами, соревнующимися за ресурсы. С помощью экспериментов в русле поведенческой экономики, вроде тех, например, что проводит в Боннском университете исследовательская группа моего знаменитого коллеги Армина Фалька, можно разве что установить, что в ситуациях соревнования люди сами ориентируются на моральные принципы. Как показывают эксперименты, люди часто ведут себя моральнее, чем ожидается, когда людей по природе считают эгоистами, что очевидно не так. Вывод, который я хочу сделать из этого хорошо подкрепленного экспериментально размышления, гласит, что этика является той основополагающей дисциплиной, которая развивает ориентиры в вопросах о том, в каких условиях вообще должны применяться экономические модели конкуренции. Нужно провести масштабные междисциплинарные исследования, если мы хотим основать более устойчивую форму ведения хозяйства, в центре которой будет стоять человек, причем так, как он есть. Экономические, равно и все другие прогностические модели никогда не бывают лучше тех допущений, из которых они исходят. Поскольку в основании экономического моделирования лежат заблуждения из философии, этики, гуманитарных наук, это значит, что нашу экономику формирует однобокий вплоть до ложности образ человека, что ведет за собой фатальные ошибки, которые особенно проявляются в кризисах. Если мы придерживаемся образа человека как невольного потребителя, то аксиома о том, что рост ведет к материальному благополучию, людям другого, и не надо, изменить не выйдет. Последствия для человека окружающей среды известны. Морально приемлемая форма хозяйства может возникнуть только если независимо от экономики дисциплина философской этики будет учитывать гуманитарные знания из всех научных областей, но равно и жизненный опыт, искусство, религию и житейскую мудрость. Ведь в этике речь идет о человеке в целом, которого другие дисциплины разбирают на соответствующие подсистемы и рассматривают в их рамках. Разумеется, фундаментальной ошибкой, к сожалению, все еще плотно встроенная в идеологию 21 века, является вера в то, что человек тождественен одной из этих биологических, психологических, экономических и так далее подсистем, и что его тем самым можно расшифровать с помощью оптики ведущей дисциплины, задающей так для всех других дисциплин. философии, это начиная с Гильберта Райла, называют категориальной ошибкой. Категориальная ошибка заключается в том, что сложный феномен классифицируется однобоко и потому ложным. Люди ведут себя эмпирически наблюдаемым за счет методов социальных наук образом. При этом проявляются ценностные представления, которых они придерживаются не всегда, как легко показывает опыт. В этой перспективе люди предстают частично рациональными но это не значит, что их ценностные представления ложны или не имеют последствий. Согласно категориальной ошибке, о которой здесь идет речь, из наблюдения за человеческим поведением можно заключить, что подлинных универсальных ценностей не существует, а есть лишь более или менее хорошо статистически выявляемые ценностные представления, совпадающие с предпочтениями акторов. Эту категориальную ошибку я называю экономизмом. Он особенно опасен, так как формирует нашу социально-экономическую повседневную действительность. Он сводит моральные ценности к экономическим, а последний, в свою очередь, пытается редуцировать посредством поведенческой экономики к поведенческим паттернам человеческих животных. Согласно экономизму, поведенческая экономика является парадигмальной наукой о поведении человеческих групп, соревнующихся между собой по принципам рынка. Так как было показано, что конкуренция в царстве животных как у нечеловеческих животных, так и у людей отчасти следует моральным принципам, далее предполагается, что с помощью экономического моделирования можно установить, как люди должны поступать. Именно в этом и состоит заблуждение. Экономизм обязан своим мнимым, правдоподобием тому обстоятельству, что он тайком протаскивает моральные суждения в свои модели и задним числом выдает их за результаты экспериментальных наблюдений. Недавно в поведенческой экономике было указано на то, что люди и другие живые существа ориентируются на честность и взаимность, что таким образом существует и гомо-кооперативус — человек, сотрудничающий. Во всяком случае, стало ясно, что человек в своей социальной действительности стремится не только к индивидуальной выгоде любой социальной ценой. Но эту идею можно выразить только если у нас есть понятие морального мышления и поведения. Это понятие не было выведено из эмпирического наблюдения за людьми, но любое, даже самое рафинированное теоретическое построение в поведенческой экономике исходит из него. При этом подлинные моральные ценностные суждения предшествуют социальным наукам, включая социологию и политологию. Просто неверно, к счастью, что экономисты, социологи и политологи судят из морально-нейтральной позиции, иногда радостно выясняют, что люди по своей биологической природе склонны к альтруистической кооперации и судят примерно так же, как и сам экономист, проводящий эксперимент. Моральные познания равно не могут приобретаться одним лишь сбором неморальных фактов. Например, ни из одной экономической модели не следует, что огромное социально-экономическое неравенство имеет морально-предосудительные последствия, так как экономически нельзя определить, что морально предосудительно, а что нет. Поэтому в перспективе одних лишь экономических наук не очевидно, что огромное социально-экономическое неравенство ведет к моральным дефектам, которые, в свою очередь, разрушают экономику. Ведь как может способствовать сохранению либеральной демократии такой, как в США, то, что для одной лишь мысли о выдвижении президентской кандидатуры надо обладать огромным состоянием? США давно демонстрируют практики плутократии, то есть системы правления, верхушка которой отбирается на основе богатства. Дистанция между миллионами бедных людей в США, которые не могут позволить себе медицинскую страховку, и властвующими над ними богачами настолько велика, что система распределения ресурсов внутри США приобрела однозначно предосудительный масштаб. Этот моральный факт нельзя познать на основе одних лишь экономических критериев. Кто обладает каким состоянием — это чисто количественный вопрос. То, что это экономически измеряемая и отчасти объяснимая дистанция имеет моральное измерение, остается скрыто от экономиста и не должно его интересовать, поскольку он работает лишь над тем, чтобы определить параметры общего экономического роста, которые должны подтверждать высказывание о том, на какой процент экономика выросла или сократилась. Но эти проценты, являющиеся решающими, например, для объявления рецессии или биржевых котировок, имеют последствия, заметные в моральном и психосоциальном аспектах человеческой действительности. Финансовый кризис 2008 года особенно ясно показал это. Современная формы общества, по крайней мере, начиная с кризиса коронавируса в 2020 году, просто больше не может себе позволить пренебрегать моральными аспектами, к которым относится экология, потому что неоднократно терпел очевидный крах экономическое изверение, что стимулируемый научно-техническим прогрессом экономический рост сам по себе как-то автоматически руководимый невидимой рукой рынка приведет к улучшению обстоятельств нашей жизни. Ведь эта мысль привела к экологическому кризису, который значительно более опасен, чем все кризисы, известные на сегодняшний день. Хотя современные форсированные научно-технические прогрессы его экономическое применение несомненно улучшили условия выживания многих людей, на их совести есть и многочисленные жертвы, так как без этих процессов, конечно, никогда не было бы гонки вооружений и войн прошлого века, в которых участвовали и техника, и люди. Не будем забывать о том, что Мао Цзэдун своим большим скачком в Китае политика Мао Цзэдуна в конце 1950-х годов, направленной на форсированную индустриализацию, уморил многих голодом, чтобы индустриализировать свою страну и идти вровень с Западом. Цель этих критических упоминаний известных фактов не в том, чтобы высказаться в пользу упразднения рыночной экономики, но скорее указать на необходимость нового порядка социальной рыночной экономики. Неолиберальная философия хозяйства и ее применение в экспериментальном поле чистой экономической глобализации потерпели крах, потому что за счет существовавших до сих пор глобальных производственных цепочек неприемлемым образом эксплуатируется как люди, так и их окружающая среда, а наша системная инфраструктура, к примеру, системы транспорта и здравоохранения, была слишком приватизирована. Вспоминая время до коронавируса, мы не должны забывать, что в Германии росли проблемы с инфраструктурой. Ключевые слова Deutsche Bahn — неприемлемое время ожидания записи к врачу. Неолиберальная философия хозяйства также неудачна и экономически, потому что она с огромной психосоциальной изнурительной скоростью попадает в одну катастрофу за другой, чтобы затем с помощью вливания астрономических сумм из налоговых поступлений вернуть то, что она до того прожгла. Это не может всерьез соответствовать идее хорошего, ответственного и устойчивого ведения хозяйства. Короче говоря, можно заменить неолиберальную модель новым вариантом социальной рыночной экономики, ориентированной на устойчивость, целью которой будет поддержание хорошей устойчивой жизни без сокращения нашего благосостояния. Мы должны лишь понять, что благосостояние состоит не в том, что мы непомерно работаем, бегаем за потребительскими товарами и при этом рискуем выгореть, с чем мы боремся с помощью отравляющего окружающую среду массового туризма. Этот цикл, который многие люди годами испытывают как состояние белки в колесе, является не благосостоянием, а морально и психически плохой жизнью. Благосостояние – это не бессмысленное непомерное накопление денег и товаров. Оно скорее производит стресс, который фактически столетиями способствует перегрузке нашей системы здравоохранения и уже по этой простой причине также наносит экономический вред. Высокоскоростной капитализм в купе с сопровождающим его разрушением окружающей среды наносит экономического ущерба больше, чем создает стоимости. Это должно быть достаточным поводом, чтобы его переосмыслить.